Как ты да я, И идут по свету, Ничего не ведая. В зеркало плюются, Над собой смеются, да, Вышли из негреду Ничего не ведая. Темного накажут, Мелом лоб намажут, Светлого поймают, Сажи изваляют. А куда деваться? Вроде бы, как ты да я, Вышли из негреду Ничего не ведая. На руке капризной Восемь линий жизни от того при встрече друг друга калечат. А куда деваться? Вроде бы как ты и я вышли из негреду ничего не ведая. Пикник негреду Что ж, это уже счастье, когда удается выйти из негреду будь ты темный или светлый.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 Март 2006 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Вячеслав Задворных.